«Ах, Боже!» — воскликнула она, взглянув на часы. «Уже три часа! Я должна быть дома!» Он просыпается в четыре. «Я хозяйка в доме. Мать исполняет все мои желания. Отец меня обожает. Но я не хочу злоупотреблять их добротой. Это было бы дурно. Бедный отец!» Это он послал меня вчера в итальянский театр. «Ты придешь завтра к нему?» «Маркизе де Валантен угодно оказать мне честь и пойти со мной под руку. Ключ от комнаты я унесу с собой», — объявила она. «Ведь этот дворец, это наша сокровищница». Полина, еще один поцелуй. «Тысячу! Боже мой!» — сказала она, взглянув на Рафаэля. «И так будет всегда?» Мне все это кажется сном. Они медленно спустились по лестнице, затем, идя в ногу, вместе вздрагивая под бременем одного и того же счастья, прижимаясь друг к другу, как два голубка, дружная эта пара дошла до площади Сорбонны, где стояла карета Полины. «Я хочу заехать к тебе!» — воскликнула она. Хочу посмотреть на твою спальню, на твой кабинет, посидеть за столом, за которым ты работаешь. — Это будет как прежде, — покраснев, добавила она. — Жозеф, — обратилась она к лакею, — я заеду на улицу Варен и уж потом домой. Теперь четверть четвертого, а дома я должна быть в четыре, пусть Жорж погоняет лошадей. И несколько минут спустя влюбленные подъезжали к особняку Валентена. «О, как я довольна, что все здесь осмотрела!» — воскликнула Полина, теребя шелковый полок у кровати Рафаэля. «Когда я стану засыпать, то мысленно буду здесь. Буду представлять себе твою милую голову на подушке. Скажи, Рафаэль, ты ни с кем не советовался, когда меблировал свой дом?» «Ни с кем, правда? А не женщина ли здесь Полина?» «О, я страшно ревнива! У тебя хороший вкус! Завтра же добуду себе такую же кровать!» Вне себя от счастья Рафаэль обнял Полину. «Но мой отец, мой отец!» — сказала она. «Я провожу тебя! Хочу как можно меньше с тобой расставаться!» Воскликнул Волантен. «Как ты мил! Я не смела тебе предложить! Разве ты не жизнь моя?» Было бы скучно в точности приводить здесь всю эту болтовню влюбленных, которые лишь тон, взгляд, непередаваемый жест придают настоящую цену. Волонтен проводил Полину до дому и вернулся с самым радостным чувством, какое здесь на земле может испытать и вынести человек. Когда же он сел в кресло подле огня, Думая о внезапном и полном осуществлении своих мечтаний, мозг его пронзила холодная мысль, как Сталькин жало пронзает грудь. Он взглянул на шагреневую кожу. Она слегка сузилась. Он крепко выругался на родном языке, без всяких иезуитских недомолвок андулейтской абатисы откинулся на спинку кресла и устремил неподвижный, невидящий взгляд на розетку, поддерживавшую драпри. Андулейцкая абатиса, действующее лицо романа английского писателя Стерна Тристрам Шенди, произнося ругательство, выговаривала лишь половину слова, чтобы уменьшить грех. «Боже мой!» — воскликнул он, — «как все мои желания, все!» «Бедная Полина!» Он взял циркуль и измерил, сколько жизни стоило ему это утро. «Мне осталось только два месяца», — сказал он. Его бросило в холодный пот, — Но вдруг в неописуемом порыве ярости он схватил шагреневую кожу и крикнул «Какой же я дурак!» С этими словами он выбежал из дому и, бросившись через сад к колодцу, швырнул в него талисман. «Что будет, то будет!» — сказал он. «К черту весь этот вздор!» И так Рафаэль предался счастью любви и зажил душа в душу с Полиной. Их свадьбу, отложенную по причинам, о которых здесь неинтересно рассказывать, собирались отпраздновать в первых числах марта. Они проверили себя и уже не сомневались в своем чувстве, а так как счастье обнаружило перед ними всю силу их привязанности, то и не было на свете двух душ, двух характеров, более сроднившихся, нежели Рафаэль и Полина. Когда их соединила любовь, чем больше они узнавали друг друга, тем больше любили. С обеих сторон та же чуткость, та же стыдливость, та же страсть, но только чистейшая, ангельская страсть. Не облачко на их горизонте. Желание одного — закон для другого. Оба они были богаты, могли удовлетворять любую свою прихть, следовательно, никаких прихтей, У них не было. Супругу Рафаэля отличали тонкий вкус, чувство изящного, истинная поэтичность. Ко всяким женским безделушкам она была равнодушна. Улыбка любимого человека ей казалась прекраснее ормузского жемчуга. Муслин и цветы составляли богатейшие ее украшения. Впрочем, Полина и Рафаэль избегали общества. Уединение представлялось им таким чудесным, таким живительным. Зеваки ежевечерне видели эту прекрасную, незаконную чету в итальянском театре или же в опере. Вначале злоязычники прохаживались на их счет в салонах, но вскоре пронесшийся над Парижем вихрь событий заставил забыть о безобидных влюбленных. К тому же ведь... Была объявлена их свадьба. Это несколько оправдывало их в глазах блюстителей нравственность, Да и слуги у них подобрались против обыкновения скромные. Таким образом, за свое счастье, они не были наказаны какими-либо слишком неприятными сплетнями.